Глава 25. Вкратце, хмыкнул Сергей Львович. Что ж, попробую. Знаешь, Анушка, я болван. Причём что ещё обиднее, старый, опытный болван. Меня, профессионала, обвела вокруг на маникюрном пальчике ушлая девица из канатопа. Откуда? я невольно хихикнула. Из канатопа? Что смешно это. Между прочим, на Украине ещё и Крыжополь есть, так что название родного Ирининского города звучит вполне цивильно. Извините, это нервно. Что ж, касаться Балванова неправы. Ох, Аннушка. Левандовский тяжело вздохнул. Давай не будем спорить на эту не очень симпатичную тему. Предворяя твои попытки самобичевания, договоримся так. Мы его вернули себе на голову ведро пепла, печально покурили бамбук и закрыли эту тему. Хорошо, вывернули, покурили. Теперь по сути. И я, и Артур, и Виктор, да все мы, включая кузнечика, сразу после аварии дежурили в больнице почти постоянно. Но Алексей первое время находился в коме, длительность которой не мог прогнозировать ни один врач. А возле него прочно обосновалась Ирина. И когда Лёша пришёл в себя, он был, если честно, мало похож на человека. Мы навещали его, разговаривали с ним, но с таким же успехом можно было разговаривать с гибоном в зоопарке. Да и, думаю, от гибона было бы больше эмоциональной отдачи. Инга так плакала после каждого посещения, что мы решили больше её с собой не брать. Но потом мы сами перестали ходить, поскольку Ирина ограничила посещения. В общем, мы самоустранились, увидев, что Лёша и на самом деле ходит за ней как собачонка и также подчиняется. На нас он не реагировал вообще. Но в глазах же общественности Ирина являлась женой Майорова и имела право распоряжаться его судьбой. Чёрт, надо было настоять тогда, вопреки всем и вся на лечении в Швейцарии. Судя по грохоту, раздавшемуся в трубке, генералы сбил кулаком стол. Ну, не охота было скандалить, тем более что мадам из Канато попедалировала патриотическую тему. Не нужен нам берег швейцарский и клиника их не нужна. Свои, российские специалисты ничуть не хуже. Супер-пупер санаторий. А был ли тот санаторий или дело ограничилось хутором в лесу, который, между прочим, уже готовился когда-то в качестве тюрьмы для майора во господами Кармановыми. Что? Да, внучка, да. Не знаю, просто это совпадение или нет, но в итоге Лёша оказался таки в персональной тюрьме один на один с Ириной. Я не знаю, что там происходило все эти месяцы. Информации нет пока никакой, поскольку я сам всего неделю назад увидел этот журнал и понял, что Алексей вернулся и что он очень сильно рисковал, сказав то, что сказал. Разумеется, я тут же связался с Константином Марским, автором статьи, и уже через полчаса наши сотрудники из того региона подъезжали к Лёшиной тюрьме. Но там никого не было. Вообще никого. Я изо всех сил дула на едва тлеющий уголёк надежды. Пусто. Причём видно, что уезжали в спешке, дом не был законсервирован. Повсюду валялись вещи, а в домике охраны заростали плесенью остатки еды. И я с трудом проглотила камокужеса застрявшей в горле. И никаких следов, никаких намёков. Может, Лёша что-то оставил, что могло бы помочь в поисках? У Ваянушки ничего, они просто исчезли. И где их теперь искать, не знаю. Но думаю, да что там, уверен, Лёша жив. Это и Крысе нужны деньги, деньги Майорова. Это теперь совершенно ясно. Мне это было ясно сразу. Прошелис тело я. Кстати, поинтересуйтесь Андреем Голубовским, они явно связаны. Может, тудаสะ найти ниточку. Уже интересовался. И генерал запнулся, словно не хотел говорить дальше. Не тяните, Сергей Львович. Никак не удавалось придать шелесту эмоциональную окрашенность, поскольку с эмоциями у меня сейчас тоже было никак. Всё равно ведь узнаю. Сбежал Голубовский из колонии, ещё в конце прошлого года сбежал. В розыске он, но безуспешно. Кажется, я знаю, где он скрывался до последнего времени. Я тоже знаю. Господи, Лёша родной мой, как же ты так? Шелест неожиданно взорвался воем. Дочка испуганно подскочила и обняла меня ручками за шею. "Нет, мама, нет, не надо". "Это кто там, неужели Ника?" недоверчиво пробасил Левандовский. "Она что, уже разговаривает? Подожди, ну это не может быть". "Сергей Львович, я понимаю ваше желание сменить тему, выйти я уже перестала, говорила почти нормально. Но давайте пока вообще закончим разговор". "Ну ты за меня не беспокойтесь, я в порядке". На днях вылетаю с Никой в Москву. Примите. Мне же идти некуда. Обидеть хочу старика, да? Ждём вас, девочки наши, очень ждём. А уж Ирина Ильишна как рада будет. Она же малышку вообще не видела. А мы только сразу после рождения и всё. Позвони сразу, как возьмёшь билеты. Только вот ещё что. Я посмотрела на гипсового пса с умоляющими глазами. Мы с собакой едем, можно? Это смаем, что ли? Конечно, можно. Куда же вы без него? Правда, на все документы оформлять придётся, но с этим я постараюсь помочь. Спасибо. Не за что. Ждём вас, родные наши. И помни, мы найдём Лёшу, обязательно. Я знаю. Ника забрала у меня телефонную трубку и отбросила в сторону, после чего деловито направилась к шкафу с одеждой. Саша подняла трубку, нажала отбой и аккуратно вставила в гнездо телефонного аппарата, после чего присоединилась к остальным зрителям, с любопытством наблюдавшим за моей дочкой, которая воевала с чемоданом. Силы были явно не равными, поскольку размер кофра превышал рост ребёнка раза в 2 не меньше. Неко несколько раз шлёпалась на попуку, но упорно поднималась и словно муравьишка тянула громоздкую штуковину ко мне. Никусь, зачем это тебе? Первым не выдержал, конечно, слава ехать к папе. Отвлеклась малышка и тут же опять бухнулась на пол. Где ей осталось сидеть, жалобно глядя на меня. Нику устала. Ещё бы такую махину пёрла. Слава хотел взять девочку на руки, но его опередил Май. Пёс подбежал к своей любимице, лизнул её в нос и улёкся рядом обняв лапами. Малышка звонко рассмеялась и, зарывшись в густую шерсть собаки, решила отдохнуть. Саш, я повернулась к подруге. Узнай, пожалуйста, рейсы на Москву, вылеты из Берлина. А на какое число? Ты пока просто узнай ситуацию с билетами, а заодно какие бумаги надо оформить на собаку. Думаю, мы сами справимся с его Замаем, не привлекая генерала, верно? Само собой, кивнула Саша. Только учти, я еду с вами. Мама, небольшое уточнение, мы едем все вместе. Вика напряжённо смотрела на мать. Слава подошёл к сестре и встал рядом. Судя по их решительному виду, настроены ребята были весьма серьёзно. Ну и мама, ик давно перестала быть мягкой и безвольной женщиной. Вам на учёбу меньше, чем через 2 недели забыли. Я не против вашей поездки в Москву, но не сейчас. Давайте съездим на рождественские каникулы, договорились? Нет, набычился Славка. Не договорились. Мы всё равно едем сейчас. Сын, послушай. Саша решила вас звать к разуму детей. Я прекрасно понимаю ваше желание помочь, но в данной ситуации вы будете только мешать. Только без обид, ладно? Ну чем мы помешаем, чем? А чем поможете? Давайте аргументируйте. Ведь если просто не будете мешать, то бесполезный балласт, нам ни к чему. Сейчас нужна реальная помощь. Итак, Саша уселась на стул, заложила ногу за ногу и выжидающе смотрела на детей. Ну, а с нейкой посидеть, чтобы вы могли отлучиться. Вика забросила пробный мяч. Там есть комунянчица. И Алина, и Ирина, и Ленишна, и Инга, отбила подачу мать. Тогда тогда последить за кем-нибудь. В голосе Славы появились просятительные нотки. Ты считаешь, что у генерала ФСБ такая напряжёнка с кадрами, что он воспользуется услугами подростка? Кстати, тётя Аня. Парень решил отвлечься от проигрышной для него дискуссии. Я слышал, вы про папашку у генерала спрашивали. Он что, сбежал? Из какого бока он вообще в этой истории? Этот гад что, не угомонится никак? Слава, подруга резко поднялась с места. Как бы там ни было, но Андрей Голубовский ваш отец, и постарайся отзываться о нём в более корректной форме. Так он же, запальчиво начал парень, но мать жёстко оборвала его. Но ты же не он, верно? Верно. Мрачно кивнула Слава. Совсем не он, и не Голубовский, между прочим, давно уже. Ну, мама, как ты не понимаешь? Не можем мы с Викой сидеть тут и ждать у моря погоды. А тут сидеть и не надо. Пора возвращаться в Берлин к бабушке, готовиться к новому учебному году. Это самое лучшее, что вы можете предпринять в данной ситуации. Но никаких но. Решение окончательное, и отменить его можно только в случае появления достаточно весомых аргументов в вашу пользу. Ясно? Брат с сестрой упрямо молчали, глядя в сторону. Не знаю, что они там в стороне видели, а наведь с них хрустальный шар гадалки, но рассмотреть там спасительную подсказку не смогли. Саша подошла к детям, обняла их за плечи и чмокнула в щёку сначала Вику, потом Славу. Всё, золотые мои помощнички, нам пора. Я вас прекрасно понимаю, но поймите и вы меня. Как мне жить, если вы по горячности своей вляпываетесь в неприятности или попадётесь на глаза отцу, что вполне реально в данной ситуации. Так что не дуйте сине злиться. Мы с вами наверстаем упущенное в Москве по полной программе, но потом, о'кей? Ребята переглянулись, уныло вздохнули и кивнули. А теперь идите на пляж. Вас друзья давно заждались. Саша подтолкнула их к двери. Пользуйтесь последними перед дождевыми солнечными деньками по полной программе. Скоро дождь начнется. А я поеду в Люфганза. Всё, Анетка, встретимся за обедом. Мама, может? И семейство утопало из моей комнаты, не прекращая прирекаться. А Фира решила присоединиться к сладко сопевшей дочери и прилегла на кровать. Но там не спалось. Кампашка на полу казалась более заманчивой. Без них было пусто и одиноко. И думалось тоскливо, и хотелось кукситься. Не хочу, надоело. Я пристроилась к другому тёплому мохнатому боку пса, поёрзала немножко, устраиваясь поуютнее, и мгновенно отключилась.